Глава 8. Психиатрия. Спустя 40 лет психиатрия становится скорее бездушной, чем безмозглой, и возможно, цифровое фенотипирование поможет маятнику качнуться в обратную сторону к свежему и непредвзятому взгляду на поведение, познание и настроение. Томас Инзель Каждый четверг по утрам я исполняю один непременный ритуал. Просматриваю свежий номер «Экономист». Научный раздел журнала обычно охватывает две-три интересные темы, которые пользуются не слишком большой популярностью в других СМИ. В одной из самых интересных статей, встреченных мной в этом издании, говорилось о том, что люди предпочитают доверять свои самые сокровенные тайны машинам, а не другим людям, и в особенности врачам. И действительно, в той статье была ссылка на работу, опубликованную в журнале, о котором я вообще никогда не слышал. Компьютеры и человеческое поведение. подзаголовок сразу раскрывал суть статьи. Порой виртуальный психиатр лучше настоящего. Раньше это никогда не приходило мне в голову, но исследование, на которое ссылался экономист, несомненно имеет большое значение в эпоху, когда на людей ложится чудовищное психологическое бремя, а доступ к квалифицированной помощи ограничен. Исследование, выполненное группой ученых под руководством Джонатана Гретче, было частью инновационных виртуальных исследований человеческого организма в Институте креативных технологий в Лос-Анджелесе. Греч и его коллеги выбрали 239 человек при помощи «Крейглиста» сайта электронных объявлений craiglist.org. Они поставили единственное условие – кандидат должен быть в возрасте от 18 до 65 лет и иметь хорошее зрение. Отобранные участники проходили собеседование с аватаром женщины по имени Элли, которую они видели на телевизионном экране. Одной половине выборки сказали, что Элли не человек а другой половине, что аватар дистанционно управляется человеком. Элли задавала вопросы, которые становились все более личными и затрагивающими чувства. Например, вспомните, когда вы в последний раз были по-настоящему счастливы. В процессе велась видеосъемка лиц испытуемых, а записи интервью отдали для анализа троим психологам, причем не указывалось, кому из испытуемых сказали, что они разговаривают с человеком, а кому, что с компьютером. Эти данные использовались для оценки выраженности страха, печали и других эмоциональных реакций, испытуемых во время интервью, а также степени откровенности в ответах на вопросы. По всем параметрам испытуемые вели себя более откровенно, когда считали, что контактируют с виртуальным, а не реальным собеседником. Двое участников, общавшихся с компьютером, хорошо это выразили, Первый заметил, это было намного лучше, чем говорить с человеком, мне не очень комфортно обсуждать с другими людьми что-то личное, второй же признался, человек всегда может осудить. Я рассказал много личного только потому, что это была машина. Полученные данные представляют собой убедительные эмпирические доказательства предположения выдвинутого еще в 1965 году когда люди впервые открыли душу перед программой Элиза, названной в честь Элизы Дулиттл, героини пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Заметьте, что имя Элли тоже содержит отсылку к этому персонажу. Это старая компьютерная программа, созданная профессором Массачусетского технологического института Джозефом Вейтенбаумом, Было призвана имитировать психотерапевтический сеанс, задавая новые вопросы на основании ответов пациента на предыдущие. Однако поиск доказательств, что это может работать с виртуальным человеком, занял несколько десятилетий. Исследование Греча и его коллег показало, что человеку легче открыть свои сокровенные тайны и мысли аватару, а не человеку. И действительно, на конференции по здравоохранению, организованной Wall Street Journal в 2018 году, где присутствовал и я, среди участников был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что в большинстве своем люди были бы не против, а возможно и предпочли бы, делиться своими тайнами с машиной, а не с врачом. Сюда же отнесем и результат проведенного в Твиттере опроса двух тысяч человек, у которых поинтересовались. Допустим, у вас возникла деликатная болезнь, у кого вы предпочтете попросить совета и помощи? Первое – у вашего врача. Второе – у врача и медсестры. Третье – у робота. С небольшим перевесом 44% против 42% робот победил врача. В исследовании гречи не участвовали люди с психиатрическими диагнозами, но в последние годы было создано много цифровых инструментов специально для страдающих психическими или эмоциональными расстройствами. Некоторые из таких инструментов связывали пользователей с незнакомыми им людьми. Стоит отметить, что сайт 7 Cups of Tea, 7 чашек чая, теперь он называется просто 7 чашек, как и одноименное приложение, Запущенный в 2013 году предоставляет бесплатный онлайн-чат с волонтером, специально обученным выслушивать жалобы. К 2017 году 230 тысяч таких обученных слушателей, говорящих на 140 языках, уже помогли 25 миллионам людей в 189 странах. Приблизительно половина запросов от жителей США. Есть и другие примеры. У приложения Talkspace полмиллиона пользователей, а в Великобритании Национальная служба здравоохранения запустила для изучения пилотную версию подобного же приложения, которое скачали более миллиона двухсот тысяч жителей Лондона. Другие инструменты связывают людей с чат-ботами, в основе которых лежат принципы обработки естественного языка. В 2017 году 8 миллионов человек в США беседовали с CleverBot, только для того, чтобы иметь возможность с кем-то пообщаться. И разработчики чат-бота предполагают, что к 2025 году число его пользователей возрастет до миллиарда. В Китае Microsoft запустил чат-программу под названием Xiao Voice количество зарегистрированных пользователей, которой очень быстро превысило 20 миллионов. В последнее время многие компании начали разработку чат-ботов для поддержки людей, страдающих душевными расстройствами. Пример такого высокотехнологичного приложения – WowBot. Его разработку возглавляет Эндрю Ин. За первые несколько месяцев работы число пользователей приложения превысило общее число пациентов, обратившихся к психологам за последние 100 лет. До недавнего времени оценка человеческого поведения, настроения и мышления носила в целом субъективный характер и строилась на основании кратких посещений в искусственных клинических условиях медицинских учреждений. И даже в этом случае речь обычно шла о лечении ментальных расстройств, а не об их предупреждении. Бессонница, апатия, булимия, чувство вины – вот лишь некоторые биомаркеры, посредством которых мы теперь можем собирать объективную информацию для того, чтобы глубже проанализировать фенотипические черты настроения и состояние психического здоровья. Термин «цифровое фенотипирование» как бы подчеркивает, что каждый признак и каждая черта могут быть оцифрованы и представлены в виде набора числовых количественных данных. Большинство данных можно получать пассивно через смартфон, причем пациент может продолжать жить повседневной жизнью. А если присоединить к смартфону датчики, то можно ненавязчиво получать значение многих физиологических параметров, зачастую непрерывные в течение длительных промежутков времени. Это означает, что появилась возможность собрать большие массивы данных для обработки методами искусственного интеллекта. Том Инзель, бывший руководитель Национального института психического здоровья, говорил, мог ли кто-нибудь еще совсем недавно предположить, что революция в обработке естественного языка и в распознавании голоса и речи при помощи искусственного интеллекта и смартфона сделает возможной раннюю и эффективную диагностику серьезных психиатрических расстройств. Эти параметры можно приложить к целому ряду проблем. Ученые Университета Южной Каролины разработали программу, которая могла распознавать 74 акустических признака, включая тембр голоса, его колебания, высоту, громкость, дрожание и интонацию, и на этом основании прогнозировать семейные разногласия на уровне квалифицированного психотерапевта или даже лучше. Та же исследовательская группа впоследствии сравнила выводы экспертов на основании записей бесед с выводами машины на основании акустических данных. Алгоритмы машинного обучения, основанные на характеристиках голоса, не только улавливали больше значимой информации, чем специалисты, но также значительно лучше прогнозировали течение расстройств. В одном небольшом исследовании с участием 34 молодых людей, средний возраст 22 года, Был предпринят когерентный анализ многих признаков речи, таких как длина фраз, нечеткость речи, непоследовательность и специфика подбора слов для прогнозирования риска перехода латентной шизофрении в явный психоз. По качеству прогнозирования машина превзошла клинических психиатров. Для разработки коммерческого инструмента, доступного для практикующих врачей первичного звена и способного диагностировать шизофрению, биполярное расстройство и депрессию была создана компания Neuralex Diagnostics. Прототип устройства работает при помощи голосового ассистента Alexa от Amazon. Полезным маркером могут быть даже особенности использования клавиатуры. В компании MindStrong разделили эти особенности на 45 типов, включая скроллинг и время задержки между печатью пробела и печатью символа. В первом исследовании эти данные тесно коррелировали со стандартными оценками когнитивной функции и настроения. IT-специалисты Университета штата Иллинойс развили эту концепцию, связав алгоритмы машинного обучения с клавиатурой и снабдив ее акселерометром. Применив для пилотного исследования разработанный ими алгоритм под названием Deep Mood, они смогли с высокой точностью прогнозировать депрессию, что доказывает возможность пассивного отслеживания настроения по специфике работы с клавиатурой. Некоторые компании уже проложили путь в клиническую практику психиатрии. Одна из них Когито, ее учредили мой добрый знакомый Алекс Пентленд, чаще его называют Сэнди, настоящий энциклопедист и профессор Массачусетского технологического института и Джошуа Фист. Пентленд приложил руку ко многим областям цифровой революции, особенно в вопросах безопасности и конфиденциальности. Кстати, по его словам, он научился читать в психбольнице, где работала его бабушка. Об этом я узнал совсем недавно. В течение нескольких десятилетий лаборатория Сэнди Human Dynamics изучала честные сигналы, то, как мы неосознанно и невербально сообщаем правду о себе. Примером таких честных сигналов можно отнести тон голоса, плавность речи и вовлеченность в беседу и энергичность. Все это легко считывается, когда мы говорим. Кагита применила алгоритмы глубокого обучения и честные сигналы для создания приложения под названием «Компаньон», которым пользуются психологи, медсестры и социальные работники, чтобы следить за состоянием душевного здоровья своих пациентов. Записывая и сохраняя дневниковые аудиозаписи, приложение может при анализе особенностей речи оценить состояние пациента, уловить признаки депрессии и изменения в настроении. Кроме того, приложение способно выполнять анализ разговоров в режиме реального времени, что уже используется компаниями медицинского страхования при обслуживании звонков клиентов. Приложение Компаньон также используется в Министерстве по делам ветеранов США для слежения за душевным здоровьем находящихся в зоне риска ветеранов при помощи телефона 24 часа в сутки без перерывов и выходных. Информативно в этом отношении даже фотографии в Инстаграме. Эта социальная сеть используется более интенсивно, чем Twitter. Каждый день в ней появляется более 100 миллионов новых постов, что опережает аналогичные показатели Фейсбука. В 2017 году Эндрю Рис и Кристофер Данфорд использовали глубокое обучение для анализа размещенных в Инстаграме 44 тысяч фотографий 166 человек, заручившись при этом их согласием на цифровую обработку их данных из которых у 71-го в анамнезе была депрессия. Для психологического осмысления были учтены все мыслимые и немыслимые признаки и характеристики фотографий. Есть на фотографии другие люди или нет, сделан снимок в помещении или на улице, какое время суток, день или ночь, цвета и яркость пикселей, комментарии и лайки под фотографиями, частота обновления постов и добавления фотографий. Фотографии из Инстаграма, позволявшие отличать страдающих депрессией людей от здоровых, можно использовать для диагностики депрессии еще до явных клинических проявлений, причем результаты анализа не коррелируют с самооценкой ментального состояния анализируемого человека. Примечательно, что такой признак, как использование фильтра Инстаграм для обесцвечивания фото, позволяет дифференцировать больных депрессией и здоровых людей с большей точностью, чем предполагалось. Точность машины в выявлении депрессии составила 70%, что явно не в пользу врачей общей практики. Они ставят ложноположительные диагнозы депрессии более чем в 50% случаев. Психиатры на этом фоне выглядят лучше, но многие и многие люди, страдающие депрессией, обращаются только к своим семейным докторам или вообще не ходят по врачам, не говоря уже о психиатрах. Подобные подходы используются в настоящее время для исследования новых способов диагностики и лечения ряда психиатрических и эмоциональных расстройств. Но важно соблюдать осторожность. Во-первых, надо помнить, что многие датчики не прошли валидацию на точность, поэтому, возможно, они измеряют не совсем то, что хотели измерять разработчики. Например, качество сна – очень важный показатель для ряда ментальных расстройств. Часто оценивается с помощью браслетов или часов, которые всего лишь регистрируют движение человека во сне. Однако, для того, чтобы иметь точное представление о качестве сна, у данных о движениях во сне должны быть установлены корреляции с волнами электрической активности головного мозга в эти моменты. А этого как раз не хватает. Возможно также, что для оценки выбраны слишком простые биомаркеры. Вот что говорит по этому поводу Нунцеопомара профессор Нью-Йоркского университета. Депрессия слишком сложна, чтобы ее можно было совести к единственному биологическому маркеру. У нас очень много биологических маркеров ментальных расстройств, но мы не знаем, какие из них и насколько важны для точной диагностики или для мониторинга реакции на лечение. Цифровое фенотипирование состояния психики. Различные параметры, которые можно представить в цифровом виде. Речь. Интонация, громкость, пространство гласных, выбор слов, длина фраз, связность, эмоциональная окраска. Голос, благозвучность, тон, высота, тембр. Клавиатура. Время реакции, внимание, память, восприятие. Смартфон. Физическая активность, подвижность, общительность, активность в соцсетях, электронная почта, использование эмодзи и смайликов. Лицо. Эмоции, тики, улыбки и их длительность, взгляд в пол, движение глаз, зрительный контакт. Датчики. Частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, кожно-гальваническая реакция, температура кожи, артериальное давление, паттерн дыхания, число вдохов, состояние сна, поза, жесты. Имея на руках 74 характеристики голоса и 45 характеристик пользования клавиатурой, мы будем вынуждены прибегать к помощи компьютера, чтобы просто проанализировать миллионы возможных перестановок и сочетаний. Проведенные до сих пор исследования, и те, о которых уже говорилось ранее, и те, о которых я не упомянула, их много больше, отнюдь не масштабны по объему и довольно узкие по направленности, поскольку, как правило, они фокусировались на каком-то одном маркере. Вполне возможно, что некоторые компании маркеров окажутся весьма полезными, Но пока мы понятия не имеем, какие из них правильные и различаются ли они от индивида к индивиду и от заболевания к заболеванию. Например, то, что годится для посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, может быть крайне неточным для депрессии. Кроме того, мы не знаем, когда будет достигнут так называемый предел насыщения, то есть когда добавление новых маркеров перестанет приводить к повышению точности. Что же касается достижения необходимой точности, то привычные эталоны обманчивы. Исторические психические расстройства определялись на основании субъективного клинического подхода. Предстоит разобраться и с чисто прагматическими аспектами, как ненавязчиво собирать адекватные данные при помощи недорогих аппаратов с возможностью программной обратной связи. Я не закрываю глаза на все эти ловушки, но все же считаю, что в один прекрасный день мы достигнем желаемой цели. И, как мне кажется, у энтузиастов этого направления нет причин впадать в депрессию. В бытовом смысле. Но пока давайте вспомним, что нам известно о депрессии клинической. На сегодня депрессия – наиболее распространенное психическое расстройство. С ней борются около 350 миллионов человек во всем мире. Ежедневный срез. Страдающие депрессией составляют 10% от всех, обратившихся за врачебной помощью, а ежегодно из-за нетрудоспособности по причине депрессии теряется 76 миллионов человек лет. По этому параметру остаются далеко позади сердечные заболевания, рак и все прочие диагностируемые болезни. Каждый год этот диагноз устанавливают 7% американцев, это 16 миллионов взрослых людей. Риск заболеть депрессией составляет приблизительно 30%. Из более 200 миллиардов долларов, которые в США ежегодно расходуются на лечение психиатрических заболеваний, большая часть идет на лечение депрессии, но даже при таких грандиозных затратах не каждый больной попадает к врачу. Не говоря уже о получении помощи, в 2016 году из более чем 16 миллионов взрослых американцев, страдавших тяжелой депрессией, Лечение получили не более 37%. Как видим, есть куда расти. До эпохи биомаркеров диагноз депрессии устанавливали на основании диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, DSM. Диагноз считался достоверным, если состояние больного отвечало пяти из девяти критериев, включая подавленное настроение, нарушение сна или физической активности, Ощущение собственной никчемности и неспособность получать удовольствие, ангедонию. Многие из этих критериев трудно оценить количественно и объективно. Было предпринято несколько попыток положить в основу диагностики депрессии больше количественных критериев. Один подход предусматривает анализ волн электрической активности головного мозга. Этот метод был предложен и для диагностики некоторых других психиатрических заболеваний. Хотя постоянное ношение на голове набора электродов едва ли станет массово применяемым, да и вообще практически применяемым способом регистрации электрической активности мозга, некоторые руководители китайских компаний все же требуют от своих сотрудников ношения специальных шапочек для ЭЭГ-мониторинга. Однако нет данных, подтверждающих высокую надежность электроэнцефалограмм Регистрируемых подобным образом, не говоря уже о том, что ЭЭГ может и не отражать истинную картину эмоционального состояния человека. Это говорит лишь о вопиющем неуважении к частной жизни сотрудников. Но в долгосрочной перспективе, вероятно, появятся новые устройства, будь то портативные малозаметные внешние приборы или вживляемые в головной мозг чипы, И теоретически возможно, хотя выглядит это и не очень привлекательно, что данные о волнах активности мозга могут оказаться полезными. Выяснилось, что данные магнитно-резонансного исследования являются превосходным биомаркером для диагностики депрессии. Используя диффузно-тензорную МРТ белого вещества головного мозга и машинное обучение, исследователи смогли показать, что картина мозга у страдающих тяжелой депрессией пациентов отчетливо отличается от картины у людей из контрольной группы. Конор Листон и его коллеги из Корнельского медицинского центра Вейля проанализировали МРТ-снимки почти 1200 человек, из которых у 40% была диагностирована депрессия. Когда эти МРТ использовали для машинного обучения флуктуациям сигналов от 258 областей головного мозга, удалось выявить четыре различных биотипа. Все четыре паттерна связей отличались от паттернов, характерных для контрольной группы, и каждый биотип соответствовал определенному симптомокомплексу: утомляемости, апатии, бессонница или ангидонии. Эти паттерны позволяли прогнозировать эффективность лечения с помощью транскраниальной магнитной стимуляции, которая лучше помогала людям с первым и третьим биотипами. Эффективность ТМС равнялась приблизительно 70%, чем пациентам с биотипами 2 и 4, эффективность не превышала 25%. Когда МРТ пациентов с шизофренией и генерализованным тревожным расстройством ГТР сравнили между собой, выяснилось, что ГТР имеет некоторые общие области с шизофренией, но при этом большая часть больных с тревожным расстройством попадает в один из биотипов депрессии. Алгоритмы машинного обучения были использованы и в других небольших исследованиях с применением функциональной МРТ для идентификации паттернов, характерных для тяжелой депрессии путем сравнения с паттернами здоровых людей. Помимо изучения клавиатуры смартфонов и фотографий в Инстаграме, некоторые исследователи сосредоточены на других, более обыденных маркерах, таких как голос и речь. Цель таких исследований, например, проекта Sonda Health, посвященного послеродовой депрессии или проекта Чарльза Мармора из Нью-Йоркского университета, посвященного ПТСР, диагностика и классификации депрессии. Благодаря нейросетям, Мармор идентифицировал 30 признаков голоса, которые позволяют отличать ветеранов с ПТСР от ветеранов, не страдающих этим расстройством или от здоровых людей контрольной группы. Эти данные используются в пятилетнем проспективном исследовании на больших когортах для оценки результатов лечения. С помощью алгоритмов машинного обучения было показано значительное уменьшение пространства гласных более чем у 250 людей, страдающих ПТСР. Использование голосовых данных для диагностики биполярного расстройства было проверено в семи исследованиях на основе приложений для смартфонов и описано в обзоре под красноречивым названием Большие надежды, но ограниченные доказательства. Как отреагирует пациент на лекарственное лечение депрессии, достоверно спрогнозировать невозможно. Во-первых, эффективность лекарств не бывает одинаковой для всех пациентов, а во-вторых, слишком велик выбор всевозможных препаратов. Для прогнозирования реакции на антидепрессанты были использованы алгоритмы машинного обучения совместно с клиническими признаками, но пока... Точность этих предсказаний не превышает 60%, что не слишком обнадеживает. Это все равно, что рассчитывать выбросить шестерку на двадцатигранной игральной кости. В последнее время наблюдается значительный интерес к использованию искусственного интеллекта для прогнозирования и предотвращения самоубийств. Число самоубийств в США за последние 30 лет сильно возросло. По имеющимся данным, в 2017 году было совершено 44 тысячи самоубийств, то есть более 120 в день. Самоубийства уносят больше жизни, чем убийства, СПИД, дорожные происшествия и войны. Общемировые данные ужасают еще сильнее. Каждый год 25 миллионов человек совершают попытку самоубийства, а 140 миллионов планируют суицид. Почти 80% покончивших с собой скрывали это намерение от своих врачей и психотерапевтов на сеансах незадолго до суицида. Был проделан титанический труд. Благодаря обзору 365 исследований о самоубийствах, опубликованных в 2500 статей, за последние 50 лет было выявлено 3400 различных значимых диагностических показателей. Было продемонстрировано, что тысячи этих факторов риска Мягко говоря, крайне слабые предикторы возникновения суицидальных мыслей, попыток самоубийства и совершения суицида. Их прогностическая сила была не больше, чем у случайного угадывания. Не располагая ни категориями, ни подкатегориями признаков, способных указать на более высокую вероятность попыток суицида и возникновения соответствующих стремлений, Джозеф Франклин и его коллеги пришли к следующему выводу. Эти данные показывают, что необходимо сместить фокус с факторов риска на алгоритмы машинного обучения. Именно так и поступила группа ученых из университета Вандербильта и университета штата Флорида. Проанализировав 2 миллиона анонимных электронных историй болезни пациентов, госпитализированных в штате Теннесси, исследователи выявили более тысяч больных, совершивших попытки самоубийства. Применив алгоритм обучения без учителя, к этим данным они смогли в 80% случаев точно предсказать время суицидальной попытки. Внутри окна продолжительностью 6 месяцев, что явно лучше 60% в случае регрессивного анализа традиционных факторов риска. Ученые подчеркивают, что алгоритм можно улучшить. Нужен доступ к информации о предыдущих жизненных событиях, таких как разрыв супружеских отношений или потери работы, в случае внезапных перепадов настроения и резкой смены поведения, а также к данным из соцсетей. Эти данные были проанализированы в других исследованиях. Алгоритм машинного обучения, разработанный в детском госпитале-ценценате Джоном Пестианом, позволил предсказать серьезный риск суицида у 479 пациентов с точностью 93%. Алгоритм включал в себя данные о различных признаках межличностных взаимодействий смех, вздохи и способы выражения гнева. Ученые из университета Карнеги-Меллана при помощи функциональной МРТ провели небольшое, но интересное исследование 17 пациентов с суицидальными наклонностями и 17 здоровых людей в качестве контрольной группы. Алгоритмы машинного обучения помогают точно выявлять нейросемантические признаки, указывающие на вероятность суицидальных попыток. Каждому испытуемому во время сеанса фмрт предъявляли три набора из десяти слов, таких как «смерть» или «мрак». Разницу в картине мозговой активности определяли шесть слов и пять участков головного мозга. Алгоритм машинного обучения позволил правильно оценить реакции на изображение в 15 случаях из 17 у людей с суицидальными наклонностями и в 16 случаях у здоровых обследуемых. Это исследование представляет прежде всего академический интерес, но его практическая польза невелика. Едва ли когда-нибудь мы будем делать МРТ всем подряд для выявления людей с повышенным риском суицида. Ученые, кроме того, воспользовались преимуществами доступа к социальным сетям для выявления риска самоубийства и эмоционального дистресса. Тексты пользователей весьма популярной в Китае платформы Weibo были проанализированы при помощи машинного обучения. В алгоритм были встроены соответствующие классификаторы слов. Администрация Facebook проделывает еще более масштабную работу. Алгоритмы просматривают посты пользователей, которые пишут о намерении причинить себе вред. После того, как в 2016 году была запущена платформа Facebook Live для видеотрансляций, некоторые пользователи свели счеты с жизнью в прямом эфире. Желая предотвратить новые возможные трагедии, Глава компании Facebook Марк Цукерберг в 2017 году анонсировал новые алгоритмы, при помощи которых специальные сотрудники компании смогут выявлять по шаблону соответствующие сообщения и ключевые слова. В будущем ИИ научится распознавать тонкие языковые нюансы и сможет идентифицировать самые разнообразные проблемы помимо суицидальных намерений, включая травлю и разжигание ненависти. К сожалению, Facebook отказался раскрыть детали алгоритма, но компания утверждает, что смогла помочь примерно 100 людям, которые высказывали намерение покончить с собой или причинить себе серьезный вред. Специалисты по искусственному интеллекту используют машинное обучение на материале 75 миллионов текстов службы психологической поддержки Crisis Text Line, чтобы научить алгоритмы улавливать факторы риска в содержании текста или в эмодзии и смайликах. Словом, даже эти первые попытки использовать искусственный интеллект для выявления депрессии и риска суицида выглядят многообещающе. Возможно, ИИ со временем начнет справляться лучше, чем это делается сейчас при традиционном подходе, основанном на оценке субъективных и клинических факторов риска. Особенно любопытно, что технология способна эволюционировать в канал обратной связи. Смартфоны можно будет использовать не только для упрощения диагностики, но и как средство проведения лечения. Один из подходов предусматривает проведение телефонных психотерапевтических сеансов, в частности сеансов когнитивной поведенческой терапии КПТ, которые традиционно проводятся очно. Есть много определений когнитивной поведенческой терапии. Суть этих определений сводится к изменению неадаптивных паттернов мышления или поведение, то есть цель КПТ помочь людям осознать и изменить негативные и саморазрушающие паттерны мышления. Цифровая версия когнитивной поведенческой психотерапии определяется проще. Разговорная терапия. Эффективность такой дистанционной психотерапии в лечении депрессии, во всяком случае при легкой и умеренной ее выраженности, не уступает эффективности очных сеансов у терапевта. Существует множество мобильных приложений, посвященных когнитивной поведенческой психотерапии Lantern, Joyble, Moodgym, Ginger.io и другие. Мета-анализ 18 рандомизированных контролируемых исследований с участием более 3400 пациентов, использующих 22 приложения для смартфона, которые нацелены на лечение депрессии продемонстрировал значительное улучшение состояния пациентов, причем наиболее эффективными оказались приложения, в которых применялись методы КПТ. Во всех исследованных приложениях предусматривалось общение пациента с человеком, но не все приложения опираются в работе на человеческое взаимодействие. Уиса, чат-бот с аватаром Пингвина, привлек внимание 50 тысяч пользователей, которые в течение трех месяцев провели около миллиона бесед с ним. Более 500 человек в своих отзывах отметили, что их самочувствие улучшилось, а острота клинических проявлений болезни уменьшилась. Система WowBot использует приложение мгновенного обмена сообщениями для проведения сеансов с пользователями. Для начала приложение задает открытый вопрос, например, что происходит сейчас в вашем внутреннем мире или как вы себя чувствуете. Программа обработки естественного языка позволяет как количественно определить душевное состояние пользователя, так и направить дальнейшую беседу в нужное русло, чтобы методы КПТ сработали именно с этим конкретным пользователем. Приложение WoWBot, созданное Элисон Дарси, бывшей сотрудницей Стэнфордского университета, основано на обработке текстов сообщений, способного к двустороннему контакту и отслеживанию настроения своего живого собеседника. Оно было протестировано в ходе небольшого рандомизированного исследования с участием 70 студентов колледжа, часть которых проходила обычную когнитивную поведенческую терапию, а часть работала с Воубот. В последнем случае контакт больного с лечащим собеседником был теснее, а результаты лечения в плане облегчения симптоматики депрессии оказались лучше, чем после обычных сеансов КПТ. Этого виртуального консультанта некоторые пациенты считали умным или привлекательным, а кому-то он напомнил нечто среднее между лягушонком кермитом из Muppet Show и Споком из Звездного Пути. Другой пример чат-бота, разработанного для психотерапии, X2AI. Этот алгоритм считывает данные, руководствуясь построением фраз, дикцией, скоростью печати и грамматическим строем устной или письменной речи а потом сопоставляет эти данные с вероятным эмоциональным состоянием. Если и другие исследования в будущем покажут масштабное улучшение качества диагностики и результатов лечения с помощью КПТ и чатботов, это будет означать большое благо для психиатрии и психотерапии в целом, поскольку острая нехватка врачей этого профиля налицо. В США и других странах с высоким уровнем дохода Более половины людей с психическими расстройствами не получают надлежащей медицинской помощи, а в странах со средним и низким уровнем дохода эта доля достигает 85%. В США более 106 миллионов людей живут в регионах, которые федеральным правительством определены как недостаточно обеспеченные специалистами в области психического здоровья. Количество психиатров в США – менее 8 на 100 тысяч населения, но в небогатых странах этот показатель намного ниже и составляет менее 1 человека на 100 тысяч населения. Наихудшее положение в Афганистане – 0,16. Таким образом, несмотря на то, что виртуальные консультанты никогда не заменят настоящих консультантов людей, эта функция может стать одним из самых полезных направлений применения и в медицине. Такие консультанты – это компьютерные программы, они дешевы и в результате машинного обучения будут становиться все лучше и лучше год от года. Журналист Ник Ромео по этому поводу утверждает следующее. ИИ консультантам не нужны билеты на самолет, не требуется ни еда, ни охрана, им не надо платить зарплату. Они легко могут принимать одновременно десятки тысяч пациентов и они доступны в любое время дня и ночи посредством текстовых сообщений. Человеку нужен только мобильный телефон. В особенности это относится к молодым людям, которые привязаны к своим смартфонам, именно они главная группа риска, поскольку в 74% случаев психические расстройства начинаются у людей моложе 24 лет. Одно из самых больших опасений в отношении чат-ботов и мобильных приложений для лечения психических расстройств связано с конфиденциальностью и надежной защитой данных. Весьма примечательно, насколько широко используются такие приложения, учитывая, что проблема безопасности еще по большому счету не решена. Каким бы удивительным ни был прогресс, психические расстройства до сих пор стигматизированы в общественном сознании, а любая информация о них представляется настолько деликатной, что многие и многие люди всерьез обеспокоены возможным нарушением конфиденциальности и опасаются утечки данных воу wow и Facebook уже заявили, что не видят личную информацию и не пытаются навязать пользователям рекламу, основанную на содержании их страниц. Тем не менее, до сих пор нет никаких гарантий конфиденциальности, всегда существует угроза взлома аккаунтов и кражи данных, включая историю жалоб и консультаций для продажи мошенникам или в иных преступных целях. Существуют и этические проблемы, связанные с общением человека и машины, ведь люди поверяют машине свои самые сокровенные чувства и делятся с ней самым личным. Эллисон Пью в статье для нью йоркер уподобил эту ситуацию эксперименту с матерчатой обезьяной, проведенному в 1959 году психологом Гарри Харлоу. Харлоу поставил детенышей обезьян перед жестоким выбором. Либо матерчатая обезьяна в качестве приемной матери, либо обезьяна проволочная, но способная кормить молоком из специальной бутылочки. Эту дилемму можно уподобить важному выбору между человеком и машиной. Желание человека доверить свой стыд машине может подменить, вытеснить стремление получить подлинную человеческую заботу. Некоторые, возможно, скажут, что обращение за помощью к искусственному интеллекту чуть ли не хуже, чем полный отказ от лечения. Подводя итог нашему обсуждению потенциальной возможности искусственного интеллекта влиять на психическое здоровье общества, благодаря участию в лечении психических расстройств, я хочу коснуться вопроса о том, может ли искусственный интеллект повысить уровень счастья. Юваль Ной Харари в своей книге «Хомодеус» утверждает, что обеспечение мирового счастья – Вместе с максимальным увеличением продолжительности активной жизни будет одной из трех главных целей того, что он называет гуманистической революцией, и что достижения страны будут оценивать не по ВВП, воловому внутреннему продукту, а по ВНС, воловому национальному счастью. Карари утверждает, что на самом деле люди не хотят производить, они просто хотят быть счастливыми. А наши технологии и знания рано или поздно станут настолько совершенны, что позволят нам создать эликсир истинного счастья. И ничей бог нас не остановит. Понятно, что пока мы бесконечно далеки от мира, описываемого Харари, если вообще когда-нибудь до него доживем. Но, как и депрессия, счастье – это параметр уровень, которого с помощью известных нам технологий можно количественно измерить и повысить уже сегодня. Паскаль Баднер Его коллеги из Массачусетского технологического института в течение двух месяцев с помощью умных часов собрали около 17 тысяч элементов данных о 60 людях, от частоты сердечных сокращений и географического положения до погодных условий в каждый конкретный момент времени. Пользователи четыре раза в сутки вводили в устройство данные о своем настроении, выбирая на так называемом «счестье мере» один из девяти смайликов эмодзи. Сделать сколько-нибудь серьезные выводы на основании этого исследования трудно, но все же налицо одна из первых попыток использовать искусственный интеллект для изучения и отслеживания обратной стороны депрессии. Да, сейчас мы делаем лишь самые первые попытки определения счастья, но уже знаем, что главная причина его отсутствия расстройство психики. Всемирный доклад о счастье, ежегодный доклад ООН, затрагивает все известные факторы, включая нищету, уровень образования. Занятость, брачное партнерство, физические заболевания и психические расстройства. В четырех странах, которые послужили моделями для этого исследования, в США, Австралии, Великобритании и Индонезии, главными причинами ощущения отсутствия счастья были психические расстройства. Давайте смотреть правде в глаза, мы никогда не добьемся мирового счастья. Но главной нашей целью должно стать облегчение тяжкого бремени депрессии. Революция, связанная с биомаркерами для оцифровки депрессии в сочетании с инструментами искусственного интеллекта, позволяет надеяться, что мы сможем сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Исторически сложилось так, что медицину больше занимают физические, а не психические страдания. Телесные болезни легче диагностировать, легче лечить, они менее стигматизированы. Но теперь мы с большей надеждой можем смотреть на революционные перемены в психиатрии и психотерапии появились объективные биомаркеры, позволяющие оцифровывать человеческий разум, появились методы лечения, к которым можно прибегать без участия подготовленных специалистов. Перед лицом общемирового кризиса в психиатрии и психотерапии, угрожающая статистика самоубийств, чрезмерно высокая заболеваемость депрессией, огромное количество людей с психическими расстройствами, не получающих должной помощи, искусственный интеллект может стать спасительным средством. Цифровое фенотипирование поведения и психического состояния важно не только и не столько для диагностики психических расстройств. Социальная и поведенческая динамика – ключ к созданию цельной мультимодальной картины, включающей физиологические, биологические, анатомические и экологические данные каждого индивида. Цельный континуальный охват и обработка таких данных могут оказаться полезными для изучения взаимосвязи стресса, с такими распространенными телесными заболеваниями, как артериальная гипертензия и сахарный диабет. Впрочем, все эти разнообразные факторы так или иначе сходятся в каждом конкретном случае каждого конкретного пациента. А это означает, что врачи по всему миру окажутся под сильным влиянием искусственного интеллекта. Если рентгенологи будут выполнять роль привратников, то есть ограничивать количество ненужных снимков и других исследований, то в итоге понадобится меньше технического персонала. Когда будут интегрированы в единое целое и впоследствии обработаны средствами искусственного интеллекта данные истории болезни и геномного скрининга, а также показатели жизнедеятельности, фармацевты смогут выдавать более адекватные рекомендации по поводу лекарственного лечения. Например, в каждом конкретном случае можно будет предположить неэффективность определенного лекарства или высокую вероятность вредного взаимодействия с другими лекарствами или серьезные побочные эффекты. Специалисты по лечебной физкультуре, как я узнал от них самих, смогут с помощью искусственного интеллекта составлять персонализированные программы реабилитации, соответствующие индивидуальным потребностям каждого пациента. Искусственный интеллект на основе генеративно-состязательных сетей будет способен изготавливать зубные коронки лучше, чем зубные техники, что облегчит работу стоматологов-протезистов. Искусственный интеллект уже помогает парамедикам Копенгагена. Программа, разработанная компанией Corti, способна распознавать человеческую речь и точно диагностировать инфаркт миокарда по голосу больного, вызывающего скорую помощь. Благодаря передовым аналитическим методам ИИ и его точным выводам, медсестры, фельдшеры и ассистенты смогут брать на себя больше ответственности в лечении пациентов. Чем больше самых разных медицинских специальностей мы рассматриваем, тем отчетливее видим, что искусственный интеллект действительно способен преобразить современную медицину. При этом речь не только о врачах, а о сумме всех составляющих, о самых разных людях, заинтересованных в отлаженной работе здравоохранения. Теперь нам придется выйти за рамки рассуждений, как искусственный интеллект может принести непосредственную пользу пациентам и медикам. В следующей главе мы рассмотрим вопрос о том, как инструменты ИИ смогут изменить лицо современной системы здравоохранения.